Глава 39 Каспар был здесь, стоял лицом к преследователям, в нескольких шагах впереди, совершенно не запыхавшийся и в то же время распаленный, будто боевой конь после яростной стычки, горячий, но короткой, такой короткой, что кипящая кровь все еще бурлит и требует драки, требует действия движения, боя и крови. Кровь была засохшая на ветру, потемневшая, кровь на штанах, на коже рук, на лице, покрывая его неровной, полустёршейся коркой. Кровь была чужая и своя из уже подзатянувшихся порезов, складывающих с собой руны.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 Ты хотела встречи? Вот она. Или гложет обида, что не ты мне ее назначил, а я сам тебя нашел? Да еще и в неудачный момент. Но ну, извини, накладочка вышла. Брось арбалет на земь, — велел Каспар, чуть повысив голос. И подальше. После чего ты ее убьешь, в расчете на то, что я взбешусь. Потеряю голову и бездумно ринусь в драку. Не, не пойдет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 Почти умоляюще, будто мать потребовала что-то сделать. Что-то невероятное, что-то непостижимое. Чего делать было нельзя. «Можно!» — ревкнула ведьма повелительно. Но «Ну Пальцы каспара держащие стрелу, напряглись, и, кажется, отсюда было видно, как белеет от нажима кожа там, где она соприкасалась с древком.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 Косы вскинулись за спиною, точно подхваченные порывом ветра, расплетаясь, распадаясь на локоны. Локоны взвились, янтарь на глазах темнел, обрастая густой черной дымкой, и тело девы тоже будто рассыпалось, распалось, закрутившись темным вихрем. Альта сорвалась с места, болезненно скорчившись.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 Это нить, крепче прочих. Не оборвать так просто. Значит, это будет непросто. Миру, натянутые до звона нити взаимосвязей. Но сейчас есть возможность. Есть силы. Силы. Силы на исходе. На исходе и тают, как снежинка на ладони. Прочь, твари! Чьи-то руки обхватили за талию, крепко вцепившись в одежду.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 удостовериться, предчувствуя снова увидеть пустоту и увидев то, что увидеть не ожидал, но надеялся вздрогнуть. Они почти уже приблизились, трое, медленно бредущие по берегу сюда, точнее шли двое, Альта, спотыкающаяся и панурая, и также через силу шагающий парень, который совершенно точно должен был быть фельдхеуптманом Штайнмаром.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 «Простите, глухо, с усилием выговорил Штайнмару. Я ничем не сумел помочь. С этим вы ничего и не могли поделать». Едва слышно пробормотала Несель, не открывая глаз. В груди словно что-то лопнуло, что-то похожее на бочковый обод. Сдавившие легкие и застывший в них воздух вырвался, вовсе с хрипом, как у больного. «Зараза!»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 Но мама не дала вложиться больше. Ведьма, наконец, разомкнула веки, на мгновение задержав взгляд на корте С усилием обернулась на дочь и все так же, тяжело складывая слова, строго выговорила. «Потому что...» «Господи!» — тоскливо простонал Штайнмар, с усилием отерев ладонью лицо. «Какой позор! До конца своих дней мне придется рассказывать...» как две девчонки бились с нежитью, защищая меня. «Сами вы...» — отозвалась Нейсель беззлобно, и, подняв взгляд к нему, осеклась, не договорив. «Вот, вот что не так с фельдхауптманом Швитца, лишь сейчас осознал Курт. Вот что изменилось. Вот почему ставший уже хорошо знакомым человек на миг показался незнакомым. Молодой парень... Много младше майстра-инквизитора был Сет, как старик. «Вы хотя бы остались в своем уме, майстер Штайнмар!» Возразил он наставительно. «Многие на вашем месте этим бы не смогли похвастаться!» «Что это было?» Не ответив, тихо спросил тот. И Нессель коротко отозвалась. «Дева Битвы!» «Что?» «Так я почувствовала!» «Когда она приблизилась», — пояснила ведьма, переведя дыхание. Уперлась ладонями в землю и села, тяжело поведя плечами. «Дева битвы, забирающая души павших!» «Судя по тому, с какими дружками якшался наш любитель задвигать речи», — кивнул Корт. «Полагаю, мы, вы, имели дело с Валькирией?» да.